Глава четвертая. Охранник. Толстые пальцы неуклюже залезли в крохотный тряпичный сверток. Выуживая из него тоненькую щепку, Велфорд случайно зацепил еще несколько, и те беззвучно упали в грязь. Безразлично посмотрев под ноги, мужчина поднес деревяшку к глазам, пристально изучая темно-красную головку на ее конце. «И чего только не выдумают алхимики». Но даже он не мог не признать удобства новомодных штуковин. Резко чиркнув по кожаному ремню, Велфорд поднес шипящее пламя к самокрутке и затянулся. Тяжелый дым немедленно ударил в грудь. Любой другой на месте охранника зашелся бы кашлем, но Велфорду отчего-то нравился мерзкий вкус дешевого табака с примесью полевых трав. С наслаждением, выдыхая, он услышал знакомый скрип и тут же высунул свой свернутый на бок нос из импровизированного укрытия. Зверь и весельчак деловито отволокли Бенедикта на задний двор таверны, а спустя пару минут вернулись обратно. «Неинтересно», – заключил Велфорд, затянулся и поерзал на сколоченный из старых ящиков скамье. Ныне запущенный сквер когда-то разбили всего в паре домов от распутной розали. Народ собирался здесь глубоко под вечер, в основном те, кому столик под крышей был не по карману. Так что Велфорду ничего не мешало тянуть папироску и время от времени поглядывать на улицу из-за живой изгороди, превратившейся без должного ухода в настоящую зеленую стену. Когда жарт ления стал неприятно припекать губу, мужчина швырнул окурок в сторону и в это самое время снова услышал скрип дверных петель. На этот раз зверь вышел без приятеля. Подтянув тело рогрип к телеге у входа, он громко выругался, взвалил тяжелый груз на плечо и зашвырнул его в кузов. Когда управляющий зашевелился, головорез снова разразился проклятиями, пару раз приложил беднягу чем-то тяжелым и воровато осмотрелся. «Утес, ты еще здесь?» Велфорд поморщился и снова уселся на скамью, едва не переломив ее пополам. Лоб и лысый череп тут же расчертили грубые морщины, отчего шрамы на лице стали особенно выразительными. Зверь раздражал его, даже бесил. Вдали от Магнуса он становился болтлив, словно базарная баба, и надоедлив, как комар, выпрашивая дать в морду одним своим присутствием. Но Велфорд терпел. Он всегда терпел. «Угостишь!» Зверь устроился напротив и кивнул нарезную коробочку в руках приятеля. «За что его?» — спросил утес, доставая из портсигара самокрутку. Собеседник ехидно рассмеялся. «Ха -ха, сам ты как думаешь, а? Ну ты даешь! За тупость!» Думать надо было, чего можно делать и чего нет. Зверь затянулся и тут же разразился удушливым кашлем. «Ха -ха, господи, забываю всегда. Ну и дрянь, как ты это куришь? Молча, равнодушно ответил Велфорд. Да уж молча, пробубнил охранник, сплюнул, но папиросу не выбросил. Прикидываешь, Магнус его ударов с пяти положил. Никогда бы не подумал, что старик на такое способен. А рог режали, если честно. Хороший был мужик. Еще вчера с ним трещал Томасем. Зверь помолчал немного, а потом кивнул на телегу. Теперь вот к пустырю его повезу. Бывает же. Дверь скрипнула снова, и на пороге показался сам Магнус в сопровождении весельчика Перекинувшись с ним парой слов, босс торопливо двинулся прочь, что-то насвистывая себе под нос. Велфорд снова поморщился. Последнее время он морщился слишком часто. Он никогда не понимал, да и не хотел понимать людей, получающих удовольствие от драк, крови и убийств, хотя и сам не один год провел на песке арены. Зверь, завидев начальника, как-то сник и даже замолчал. Снова сплюнув, он ловким щелчком отправил окурок в кусты и поднялся. «Заболтал ты меня совсем?» Добродушная ухмылка отразилась на его мерзкой бородатой физиономии. «А у меня еще дел куча. Ты-то сам как, идешь?» «Только покурю сперва». Из тихого города Велфорд выбрался поразительно быстро. Его широкий шаг с легкостью дал бы фору любому бегуну. Запах нечистот отступил, а когда мужчина добрался до набережной, сменился затхлой сыростью тайпана. Знаменитый на все королевство Улей ютился на просторном по мерком острове. Отрезанный от большой земли ленивыми, пропитанными нечистотами водами, он сообщался с остальным Денпортом лишь двумя переправами, одна из которых едва держалась на опорах. На Блошином мосту было не продохнуть как от толпы оборванцев, так и от вони, которую они распространяли. Нищие собирались здесь, сколько он себя помнил. Они плотно рассаживались вдоль перил и выставляли на продажу все, что могли украсть, смастерить или вырастить. Массивное каменное сооружение с легкостью вмещало всех желающих. Конечно, любой уважающий себя житель Денпорта пришел бы сюда в поисках товара лишь в самом крайнем случае. Однако при желании и зная определенных людей, здесь можно было найти все, что угодно. От дурмана до любовных утех. На любой вкус и кошелек. Улей по праву считался самым опасным местом во всем уделе. В торговом квартале, не говоря уже о самой крепости, стражники встречались на каждом шагу. В Тихий город и Портовый район они тоже наведывались, правда, не так часто и больше мимоходом. Что же до Улья? Велфорд не помнил, когда в последний раз видел на его улицах живого солдата. Стоило ему перейти на другой берег и на пару дюжин шагов отойти от реки, как заковыристый лабиринт незамедлительно принял его в свои недры. У пришлых людей с непривычки слезились глаза, и неизбежно начинался безудержный кашель. Докучливый душок тихого города на фоне зловонного улья казался ароматом надушенной девственницы, а его дороги – королевскими трактами. А здесь не было даже намека на архитектуру. Деревянные лачуги, похожие на гнилые ящики, жались друг к другу, громоздились одна на другую, образуя сложную систему многоярусных переходов, проулков и тоннелей. Заблудиться в таком хитросплетении не составляло ни малейшего труда, поэтому жители остальных районов редко отваживались перейти через Тайпан без местного проводника. Храбрецов и просто идиотов, пренебрегших этим простым правилом, в лучшем случае находили в нескольких лигах ниже по течению. Велфорд был своим, но даже он, всякий раз блуждая по паутине проходов, оставался на чеку. «В конце концов, всех врагов не упомнишь, а кинжалу нет разницы, мускулистая у тебя спина» или заплывшая жиром. Один из глухих тупиков закончился ржавой, но все еще неприступно крепкой дверью. Велфорд постучал. Дребезжание металла разнеслось по округе колокольным звоном, распугав крыс. Стайка воробьев сорвалась с крыши и метнулась за угол. Какое-то время мужчина слышал только собственное дыхание, но вскоре с той стороны раздался приглушенный голос. «Кто-то мне все приперся!» «Идиот!» – бесцветно ответил Велфорд, скрестив могучие руки на груди. Тихо проскрежетав, в сторону отъехала смотровая шторка, и в проеме показалась пара впалых глаз, окруженных глубокими каньонами морщин. Старик скользнул взглядом по визитеру, посмотрел по сторонам и скрылся из вида так же внезапно, как и появился. Громовым раскатом лязгнул засов, и дверь, возмущенно заскрипев, распахнулась. Переступив порог, Велфорд оказался в небольшом зале, душном и мрачном. Столов в заведении было не больше десяти, да и те пустовали. В дальнем конце комнаты громоздилось сооружение из старых комодов и досок, отдаленно напоминающее стойку. В углу одиноко светил масляный фонарь, тщетно пытаясь разогнать темноту. «Здорово, босс!» – прошамкал старик у двери и без зуба улыбнулся. «А мы тебя пораньше ждали». «Я же просил не называть меня боссом!» Утес нахмурился для вида и двинулся к управляющему. «Вэлфорд Моллин! Добро пожаловать в логово!» Оцелетовал корчмар и потянулся к ящику на полу. «Тебе как обычно?» «Как обычно», — подтвердил тот, усаживаясь на высокий табурет. «Где все?» «На улице!» Наполнив глубокий стакан до краев, низкорослый мужичок поставил на столешницу тарелку с маринованными огурцами. «Кто-то в тихом, кто-то здесь. Как ты и распорядился!» Велфорд кивнул и обернулся к старику. «Скряга! Запали еще пару ламп! Не видно же ни хрена!» Взяв наполненный сосуд, он поднес его к глазам и пристально вгляделся в содержимое. В теплом свете дрожащего пламени жидкость казалась темно-коричневой, точно дерево, покрытое лаком. «А Лестер, мне он нужен!» Велфорд расправился с напитком в два глотка и, медленно выдохнув, засунул в рот холодный огурец. Ром ароматной горечью ошпарил глотку и жидким огнем спустился в живот, оставив после себя приятное тепло. — Акробат? Несколько дней его не видел, — признался Корчмарь. — Эта птица мне не докладывается, принципиально. Ты бы потолковал с этим позером, а то возомнил из себя невесть, что... — Обязательно, Патрик. Перебил его Велфорд. «А пока достань мне, чем писать». Когда перед ним появилось все необходимое, он обмакнул острый кончик пера в чернила и быстро заскреб по пергаменту. В почти идеальной тишине звук этот казался шелестом сухих листьев, потревоженных граблями. Когда Велфорд закончил, перед ним покоились несколько листов, исписанных мелкой и аккуратной вязью. «Это для тебя». Утес пододвинул к Патрику результаты своих трудов. Все, кроме последнего. Когда будешь читать, делай это внимательно и не спеша. А вот это для Лестера. Найди его. Срочно. Есть работа. Наш дурень нашел себе новое развлечение, а расстраивать его пока рано. В письме все в подробностях. И еще. Наведи справки о некоем Бенедикте Лемаре. В прошлом то ли зодчий, то ли плотник, «Хрен поймешь, в общем. К вечеру мне нужен результат. Хоть какой-нибудь». «Ты в своем репертуаре, утес!» Патрик устало вздохнул. «Эй, скряга! Растолкай болтуна, чтоб через десять минут был тут!» Велфорд удовлетворенно кивнул и покосился на пустой стакан. «Понял!» Карчмарь потянулся к бутылке. «Сейчас повторим!» Утес просидел в логове чуть меньше часа, смакуя заморский ром, после чего спешно покинул Улей. Несмотря на вонь, беззаконие и просто умопомрачительные пейзажи, он любил этот район. Велфорд был частью его, одним из многочисленных звеньев. Только здесь он чувствовал себя свободным. Только здесь ему не требовалось носить маску слабоумного амбала, слепо следующего за хозяином. Только здесь он становился самим собой. Велфорд Моллин попал в Денпорт еще мальчишкой вместе с заезжей цирковой труппой. Уже в детстве он отличался крепким телосложением и недюжинной силой, а потому частенько тягал тяжести и участвовал в простеньких сценках. Но все это было до визита в Шоров Удел. Кто же знал, что местное шпана не оценит представление по достоинству. Зато эти уроды долго смеялись, глядя на догорающие шатры, насилуя и убивая. Велфорд не помнил те времена, но старики поговаривали, что развлечение и впрямь выдалось знатное. Он оказался на улице, и улей с распростертыми объятиями принял в свои ряды еще одного бездомного. Впрочем, Моллин не жаловался. Он вообще не любил жаловаться, предпочитая терпеть и тянуть свою лямку, сжав зубы. Потом Велфорда прибрала Ариана. С его комплекцией это оказалось делом времени. Никто из этих полудохлых бойцов не мог тягаться с утесом из улья, вышибающим из человека дух пары ударов. Молчаливый и твердый, как камень, в конце концов он попал в личную охрану Магнуса. Естественно, ведь советник забирал самых лучших, окружая себя непробиваемой стеной мышц. Как его стали принимать за идиота, Велфорд тоже не помнил, но старательно поддерживал этот образ. Идиот никогда не разочарует. С идиота никакого спроса, и Моллин терпел, слушал и ждал своего часа. По большому счету, это оказалось не так уж и сложно. Немного актерской игры, везения, и все. Бойцам арены частенько доставалось по голове. Ничего удивительного. Ну, а Улей... Что ж, Улей бережно хранил тайны своих жителей. «Коул, открывай! Живо!» От стука деревянную дверь едва не сорвалась петель. В доме что-то хлопнуло. Послышался приглушенный звон и ругань. «Коул!» Велфорд прислушался. «Не смей убегать!» Еще секунда, и он бы вышиб преграду, но с той стороны донеслось тихое шарканье. Щелкнул замок, и покореженные петли взвыли, словно стая раненых волков. В проходе показалась взъерошенная голова тщедушного мужичка, болезненно бледного и до смерти перепуганного. «Я... я уже говорил!» «Хватит блеять!» Велфорд потянул приоткрытую дверь, и мимоходом, сорвав цепочку, ввалился в прихожую. «Дома есть кто?» Человечек сжался и отчаянно замотал головой. Тонкая кожа, красные глаза, глубокие мешки под ними. В сравнении с мускулистым гостем он казался больным карликом. «Не ври мне», — бросил через плечо Велфорд, заходя в гостиную. «Я же говорил, сэру Лерою, что отдам долг через десять дней!» Коул семенил следом за гостем. «Чего вам еще надо?» «Точно никого нет. А где нас с сыном?» «Я их отослал!» — чересчур быстро отозвался мужичок. «У родственников они!» «Отослал?» — Велфорд хмыкнул. «Ну-ну». Проходя мимо одного из кухонных окон, он углядел на полу пару щепоток земли и крохотный глиняный черепок. Распахнув ставни, утес высунулся по пояс, пристально осматривая переулок. Пусто и тихо, как он и ожидал. Зато за реакцией Коула он наблюдал с удовольствием. Несчастный купец выглядел так, будто взвалил на себя 10 мешков картошки и внезапно получил промешнок лопатой. Велфорду даже стало жаль этого бедолагу, но жалость, как и все остальное, он мог перетерпеть. «Убежал, значит», — заключил охранник советника. «Понятно. Жены и вправду не было дома». Словно бойцовый пес, Гретта бросалась на любого врага, пуская в ход отборные проклятия, тумаки и оплеухи. Вылезти из окна ей бы не позволила комплектация бегемота, так что оставался мальчишка. «И что теперь?» Коул сник и плюхнулся на стул у кухонного стола. «Бить будете?» «А стоит!» Велфорд устроился рядом и пристально посмотрел на купца. «Но...» Мужичок в отчаянии развел руками. «У меня и вправду нет денег, э, таких больших денег», — поправился он, поймав на себе уничтожающий взор гостя. «Если я отдам все, то завтра умру от голода. Моя лавка не окупает этих бесконечных поборов и...» «А кто сказал, что мне нужны твои деньги?» «Но...» Коул заморгал. Невысказанные слова застряли в горле. «Да не собираюсь я тебя убивать...» Раздраженно бросил утес и откинулся на спинку стула так резко, что та недовольно затрещала. «Тогда я не понимаю...» Коул склонил голову на бок и нахмурился. «Раньше вы казались мне...» «Тупым», — перебил его Велфорд. «Нет...» — купец замотал головой. «Я не это хотел сказать...» «Хватит, я прекрасно знаю, что ты хотел сказать. Как любит говорить наш общий друг, знать — это моя профессия...» Коул молчал. Сбитый с толку, он явно не понимал, чего от него хочет пес Магнуса. Гнетущая тишина затягивалась. Велфорд видел, как некомфортно чувствует себя купец. Страх в сочетании с удивлением, замешательством и неопределенностью мог выбить почву из-под ног любого человека. Выждав еще немного для пущего эффекта, Моллин прервал молчание. «Я могу простить тебе долг». Утес снова замолчал, с удовлетворением наблюдая, как округляются глаза Коула. «Вы? Простить мне долг? Его долг?» Нервный смешок. «Простите, но я не поверю, что такое возможно!» А стоило бы. Без тени усмешки отозвался Велфорд и принялся загибать свои мясистые пальцы. «Простить долг, обеспечить свободную и, если нужно, честную торговлю в любом районе города». «Лояльные пошлины. Реальную защиту». «Звучит сладко». Коул прищурился и наклонился к собеседнику. Голос его все еще полнился недоверием, но талика интереса и щепотка надежды все же не ускользнули от острого слуха Велфорда. «Так сладко, что даже мерзко. С чего бы, сэру Лерою, забывать о моих деньгах и терпеть новые условия? Либо это какая-то хитроумная и бессмысленная проверка...» «Либо вы пытаетесь присвоить себе часть его дел, что само по себе безумие?» «Думай шире, Коул», — отозвался Утес. «Гораздо шире». Купец замолчал. Замолчал надолго, время от времени с сомнением поглядывая на гостя. Извилины его явно работали на пределе, и Велфорд мог поклясться, что пару раз слышал их натужный скрежет. Тем не менее, он не мешал, предоставив Коулу возможность самому сделать выводы из сказанного. Прошло не меньше пяти минут, прежде чем торговец вышел из задумчивости, и первой его реакцией стал хохот. «Уж не хотите ли вы сказать, что...» Не переставая пискляво смеяться, Кол подошел к буфету, стянул с полки початую бутыль красного вина и пару стаканов. «Судья всемогущий, если я правильно вас понял...» очередной приступ веселья снова оборвал его фразу. «Извините, в такое сложно поверить без пары глотков крепленного и...» Внезапный стук в дверь мгновенно стер ухмылку с его порозовевшего лица. От неожиданности вздрогнули оба. Бутылка вина выскользнула из потных рук Коула и, тихо цокнув о деревянный пол, закатилась под шкаф с посудой. Конечно, торговец нервничал. Только дурак не заметил бы этого, но лишь сейчас Велфорд осознал, что и сам не в лучшей форме. Сильный, бесстрашный и решительный он никак не ожидал увидеть трясущиеся руки. Собственные руки. Долгие годы ожиданий, вынашивания планов. Кто бы мог подумать, что обычный стук сможет пошатнуть бастион его железной воли. Простой головорез, уличное отребье. Куда ему тягаться с одним из самых могущественных... Хотя нет, самым могущественным человеком Шорова удела. Вэлфорд перехватил контроль над Ульем задолго до прибытия нового лорда, и это стоило ему колоссального труда. Однако вся остальная часть города, самая сильная его часть, все еще оставалась за советником. С нарастающей тревогой Велфорд ощутил, как тает его решимость. Возможно, роль туповатого охранника и посыльного не такая уж и плохая перспектива. Утес тряхнул головой, пытаясь отогнать минутную слабость, и тут же оказался на ногах. Острие его чудовищного кинжала вжалось в кадык Коула. «Что ты наплел своему пацану? Кого он привел?» Прошипел он прямо в ухо торговца, умело маскируя замешательство под ярость. «Я... я... я...» Голос купца осип, и без того неприглядное лицо перекосило гримаса ужаса. «Говори...» — зашипел Велфорд и слегка надавил на рукоять. «Это из городского сыска...» — выдавил Коул. «Иворн, почти наверняка я с ним...» «Проклятье! Только его здесь не хватало!» Утес опустил клинок, но тут же ухватил купца за цеплячью шею, сжав пальцы достаточно сильно, чтобы тот беспомощно захрипел. «Можешь позвать на помощь», — прошептал Велфорд. «Но тогда я тебе не завидую. А можешь прислушаться к моей байке и получишь шанс на спокойную жизнь. Выбирай». В дверь снова постучали, на этот раз настойчиво и грубо. «Эй, Коул, ты в порядке?» — донеслось с улицы. «Коул!» Они одновременно обернулись на голос. Купец с проблеском надежды во взгляде, Велфорд морщась, как от вкуса прогорклого масла. «Все-таки Иварн Хонна». «Иварн, мать его, Хонна!» «Надеюсь, ты сделаешь верный выбор». Велфорд толкнул Коула в сторону входа, да так сильно, что тот едва удержался на ногах. Пока хозяин собирался с духом, утес пристроился рядом, кольнув того в тощий бок острием кинжала. Коул дернулся, сделал несколько глубоких вздохов, пытаясь успокоить нервы, и выразительно уставился на гостя. Взор его красноречиво требовал убрать железяку подальше и стоять тихо. Взерошив волосы, купец потянул ручку. «Коул?» Вэлфорд явственно представил физиономию главы городского сыска. Хмурый взгляд, одна бровь недоверчиво приподнята. «У тебя все нормально, твой паренек?» «Вполне». Торговец непринужденно зевнул, и Вэлфорд невольно удивился, насколько небрежно и естественно это вышло. «Я дремал, когда стали ломиться в дверь. Спросонок мне показалось, что это люди Магнуса, ну и я и того. Перепугался малость». «Все кончилось, едва Пит убежал. Я вышел на крыльцо, но никого не увидел, так что...» Он коротко пожал плечами. «Извини еще раз. Запаниковал. Дела в последнее время совсем неважно идут». «С чего ты взял, что это люди Магнуса?» В голосе начальника сквозило недоверие. «У тебя опять с ним дела? Он тебе угрожает?» «Да у половины местных с ним дела». Коул невесело усмехнулся. Я должен ему немного, но срок еще не подошел. Подумал, что мне хотят об этом напомнить. Слышал, что такое практикуется. «У тебя точно все нормально? Не возражаешь, если я войду?» И снова Вэлфорд услышал в голосе Хонны сомнение. «Да тошный сукин кот!» Коул играл хорошо, даже слишком хорошо для купца, учитывая, какие тиски сжимали его яйца. Но последняя просьба на мгновение вывела его из равновесия. Утес ощутил его испуг, едва заметную рябь на воде от упавшего листика. Почти невидимая эмоция, но раз Вэлфорду удалось ее распознать со спины, то и ворну тем более. А в другой раз. Голос торговца звучал устало и даже буднично. Каких усилий ему это стоило, оставалось только гадать. Я всю ночь не спал, в лавке возился. Вечером заходи, буду рад видеть. Уверен? С нажимом произнес начальник сыска, и Велфорд мог поклясться чем угодно, что тот пытается подать Коулу какой-то знак. Утес тут же подобрался, прикидывая, как лучше добраться до Иварна, прикончив мимоходом купца. Он не сомневался, что сможет убить обоих, но не хотел подставлять собственную шкуру. Шрамы, как он неоднократно убеждался, имеют свойство болеть и долго затягиваться. — Конечно, уверен, — снисходительный смешок. «Заходи вечером. Откроем бутылочку шемского белого. Буду извиняться за беспокойство». «Никакого беспокойства». Голос Ивана неожиданно стал отстраненным. «Если что, ты знаешь, где меня искать». Коул махнул рукой на прощание, захлопнул дверь, привалился спиной к стене и, словно разом растеряв все силы, медленно сполз на пол. Страх, отчаяние, усталость, граничащая с истощением, Буря эмоций сломала тонкую маску спокойствия. Велфорд схватил купца за воротник халата и без особых усилий снова поставил на ноги. «Ты подавал ему знаки? Ты хоть как-то выдал меня?» Коул безразлично посмотрел на кончик кинжала у своего живота и перевел взгляд на гостя. Из красных глаз хлынули слезы. «Пошел ты, пес! Нихера я ему не подавал! Убери лапы!» Торговец зло отпихнул гостя и, зацепившись полами халата за лезвие, неуверенной походкой побрел в сторону кухни. Когда Велфорд, поборов замешательство, нагнал хозяина, тот уже наполнял стакан темным, словно кровь, и ароматным вином. Наблюдая, как Коул жадно пьет, утес подошел к столу, молча плеснул себе и сел. Наступила хрупкая тишина, нарушаемая всхлипами и звуком судорожных глотков. Он понял задумчиво произнес Вэлфорд, пригубив напиток. «Еще бы он не понял!» Оторвавшись от стакана, купец горько усмехнулся. Его грудь тяжело и часто вздымалась, как после долгой пробежки. «Ну давай, пес, говори, зачем пришел! Ну или делай, что хотел! Терять мне все равно уже нечего!» «Не называй меня так!» Вэлфорд поднял кинжал, нацелив острие точно промеж глаз Коула. Впрочем, в этом жесте не таилась угроза, скорее предупреждение. Торговец на это только отмахнулся, как обычно отмахиваются от назойливой мухи, и снова налил себе до краев. Я предлагаю тебе сотрудничество, пока ты снова не встанешь на ноги, никаких сборов, а когда все наладится, они будут настолько мизерными, что ты и не заметишь. Мое покровительство, свободная торговля и списание долгов, Подхватил Коул. Все это попахивает безумием, но я все равно послушаю. От выпитого щеки купца порозовели. Взгляд перестал метаться из стороны в сторону. Глаза заблестели, а тело расслабленно обмякло на жестком стуле. Мне нужен надежный партнер. Дэнпорт, не за что любить. Велфорд стукнул пальцем по столу, отчего посуда на нем подпрыгнув и испуганно брякнула. Но это мой город. Меня тошнит от того, что делают с ним придурок Лорденыш и его упертый советник. Значит, я все-таки правильно понял. Коул потрясенно покачал головой и залпом осушил третий стакан. Магнус Лерой засиделся на своем троне, подтвердил Велфорд. И сейчас у меня достаточно сил с почестями отправить его на покой. Убить? Коул поднял бровь. «Хотелось бы, чтобы все прошло элегантнее». Утес покачал головой. «Но если не будет другого выбора...» «Элегантнее!» Купец прыснул. «Еще пару часов назад я не думал, что смогу услышать нечто подобное от вас». «От тебя». Велфорд протянул руку. Несколько длинных мгновений Коул взирал на раскрытую ладонь гостя, напоминающую гигантского пятиного спрута, а потом, шумно выдохнув, вложил в нее свою. «Вот и отлично!» Губы Велфорда расплылись в улыбке, которая внезапно стала хищной. Пальцы тисками сомкнулись на запястье Коула, и тот, тихо пискнув, попытался вырваться. «Хотя, если подумать, ты в любой момент можешь наведаться к Магнусу и в красках пересказать детали нашей встречи». Есть вероятность, что он тоже спишет тебе долг. М? Хватка ослабла, и купец обиженно отдернул руку, растирая красный след на коже. Этого не будет, с вызовом бросил он. Если колмонг ударил по рукам, то назад не пойдет. Мое слово твердое. Рад слышать. Велфорд кивнул. А теперь, Коул Монг, собирай манатки, хватай семью и вали из города. Чего? «Или ты думаешь, что я единственный, кого Магнус может послать за деньгами?» «Ну да, ну да», — угрюмо пробурчал торговец и невидящим взором уставился в зашторенное окно. Велфорд просидел у купца до самого вечера. Выглядывать из окна он не решился, но все равно был уверен, что Иворн следит за домом. Оставалось дождаться темноты и незаметно улизнуть через окно, хотя с его комплекцией незаметно улизнуть та еще задачка. Действовать Моллина подтолкнуло событие, которого он никак не ожидал, по крайней мере, не сегодня. Сначала до него донесся неопределенный гам, Далекий и неразборчивый, и с каждой минутой он становился громче и яростнее. Призывы, кричалки, ругань, сотни возгласов сливались со звоном бьющегося стекла, грохотом, плачем и отчаянными воплями. Вэлфорд до хруста в суставах сжал кулаки, аккуратно выглядывая в щель между штор, когда по улице прошла первая группа протестующих. С факелами, вилами и топорами они походили на карателей и ведьм, нежели на обычных трудях тихого города. Охранник знал о планах своего босса учинить беспорядки, но надеялся, что до этого не дойдет. И теперь, проводив взглядом еще несколько разрозненных компаний, он ни на секунду не усомнился, чьих рук это дело. Самых активных и крикливых Велфорд знал слишком хорошо, чтобы списать все на простую случайность. Парни добросовестно отрабатывали хлеб, призывая громить магазины, мастерские и дома зажиточных горожан. Уже скоро факелы полетят в чьи-то окна, вилы вонзятся в чьи-то животы, а топоры пробьют чьи-то черепа. К ночи город наверняка окунется в хаос, и что из этого выйдет, остается только гадать. Улучив момент, когда мимо проходила особенно большая группа недовольных, Велфорд вылез в окно и постарался слиться с толпой. Как он не старался, но так и не смог высмотреть знакомую фигуру в царящей суматохе или хотя бы ощутить присутствие соглядатая, что огорчало и давало надежду одновременно. Поток нес Моллина в сторону базарной площади, но Велфорд свернул в ближайший узкий переулок по дороге. Не веря в чудеса, он больше часа плутал по Денпорту, пытаясь избавиться от возможной слежки. Новая проблема требовала немедленного решения, и Велфорд снова подумал об убийстве. Судья-свидетель, как часто он оставался наедине с Магнусом, незаметно достать кинжал и полоснуть подряблой шеи, что может быть проще. Избавиться от советника Велфорд мог в любой момент, что верно, то верно. Однако план этот не сулил ничего, кроме смуты, к которой он готовился последние годы. Слишком уж велико было желание избежать ненужного кровопролития. Улей, между тем, продолжал жить своей жизнью. Наверняка многие из его жителей принимали участие в погромах, грабежах и разбое, но внутри все оставалось по-старому. Перейдя через Тайпан, Велфорд, наконец, смог немного расслабиться. Он не был силен в искусстве преследования, но считал, что сделал все и даже чуточку больше, чтобы оторваться от возможной погони. Впрочем, даже если Иворн все еще висел у него на хвосте, вечерний Улей отобьет у него весь охотничий азарт. Людей в логове заметно прибавилось. В углу теснилась группа попрошаек, одних из лучших саглядатов в команде Велфорда. Парочка мелких карманников устроилась в центре, оживленно обсуждая последние события. В дальнем конце зала ковырялся в макаронах Игнациус. Утес редко прибегал к услугам убийцы, но держать при себе такого человека считал необходимым. На всякий случай. «Где Лестер?» Вопрос врезался в Патрика тяжелой пощечиной, отчего тот едва не выронил пустую кружку. Разговоры заметно поутихли, но никто не рискнул пялиться в сторону босса. «Судья всевидящий, Вэлфорд! Чего орать-то?» «Лестер», — терпеливо повторил здоровяк, опираясь на стойку. «Был», — Патрик отрывисто кивнул. «Прочитал твою писульку, долго матерился и ушел. За пиво не заплатил, сказал с тебя спросить». «Когда?» «Кажись, через час после тебя заявился. А это на твоего строителя». На стопку упала тонкая стопка исписанных листов. «Хорошо». Велфорд подхватил донесение и двинулся к свободному столу. «Пожрать чего-нибудь сделай». «Утёс! Я так-то тоже прочел твои распоряжения. Ты уверен, что это хорошая идея? Я имею в виду». «Просто сделай все так, как я сказал. С остальным я сам разберусь». Лестер беспокоил его. На улице уже стемнело, а от него до сих пор не пришло ни одной весточки. Велфорд понимал, что на этот раз смог перегнуть палку с поручением. Обычно виртуозному вору не требовалось и пары часов даже на самое сложное задание, но прошло больше, гораздо больше времени. Тихо подкрался Патрик и, сунув под нос шефа кусок дымящегося окорока и бутылку рома, торопливо убрался за стойку. Погруженный в свои мысли, Велфорд уткнулся в тарелку, не проронив ни слова. Если бы не бунт, он был бы вполне доволен прожитым днем. План его медленно, но верно притворялся в жизнь. Еще один перспективный купец перешел на его сторону. Только бы с Лестером все было в порядке. Лязгнул металлический засов, и Велфорд встрепенулся. От спиртного клонило в сон, и здоровяк даже не заметил, как задремал. Скрип петель резанул по ушам, и в проходе, похожем на черное квадратное ничто, возникла невысокая фигура. Человек, сжимая под мышкой холщовую сумку, перепорхнул через порог и осмотрелся. Подтянутый и стройный, он двигался грациозно, но в то же время так и естественно, что напоминал искусного гимнаста под куполом цирка. Уж в чем-в чем, а в этом Вэлфорд разбирался. «Скряга! Ах ты, старая кошелка! Закрывай давай, холодает же!» Вот поживись, мое молокосос! Посмотрим тогда, как ты запоешь! буркнул старик, задвигая засов. Куда уж мне? усмехнулся гость. Я умру молодым и красивым. Эй, Велфер! Свободная рука взмыла к потолку в приветственном жесте. У меня к тебе разговор. На вид пареньку было не больше двадцати. Угловатые черты лица отчасти скрывала рваная щетина и длинная челка. Живые глаза светились задором. Ты сегодня переплюнул самого себя! Юноша уселся напротив Велфорда, закинул ноги на стол и заправив прядь из сине-черных волос за ухо, обезоруживающе улыбнулся. «Завязывай!» Моллин поморщился, глядя на испещренные мелкими дырочками сапоги и неуловимым движением вздернул их. Ойкнув, паренек тут же завалился назад вместе с сумкой. По таверне пронесся гогот, но Велфорд даже не улыбнулся. Он молча наблюдал, как Лестер поднимается с пола бубня проклятия, Снова пристраивается на стул и ставит измазанную грязью котомку перед собой. «Мог бы сразу сказать, что не в духе!» С напускной обидой произнес он. «Ты долго», — заметил Велфорд и потянулся к сумке. «Были проблемы?» «Проблемы?» — Лестер всплеснул руками. «Ты хоть читал свои каракули, а? Мне много чего приходилось делать в своей жизни, но чтоб такое, я рассчитываю на доплату». «Заткнись!» Устало выдохнул Велфорд, заглянул внутрь, и довольная улыбка расплылась по его украшенному шрамами лицу. «Даже не спросишь, как все прошло?» — усмехнулся Лестер, упиваясь произведенным эффектом. «Судя по всему, хорошо, хотя...» — Вэлфорд окинул вора пристальным взглядом. «Вижу, что не без приключений. Сам-то как?» «Терпимо!» Парнишка стал серьезнее, согнав с губ самодовольную ухмылку и посмотрел на свою одежду. Рабочий костюм, снабженный множеством карманов, ремней и тайных отделов, уродовали прорехи, такие же, как и на сапогах. Ткань как будто растаяла, словно снег от брызг кипятка. Что стряслось? Велфорд нахмурился. «Потом расскажу», — отмахнулся Лестер и снова расплылся в наглой улыбке. «Патрик, сэр, чего-нибудь пожевать, а?» Ты же не хочешь, чтобы твой лучший друг помер от голода. Со стороны бара донеслось грубое бормотание. Завязывай со своими шуточками, строго произнес Велфорд и поднялся из-за стола. Наведаюсь к любимому боссу. Надеюсь, это падло еще не спит. Осторожнее там. Сквозь маску беззаботного веселья на лице Лестера проступила тревога. В городе настоящий бардак. Знаю. Отозвался Велфорд и, подхватив сумку со стола, добавил «Составь мне компанию на пару минут». На улице стемнело окончательно. Высоко в небе виднелись очертания рваных туч, намеченные тусклым отблеском луны. Непроглядный мрак переулка рассеивала только полоса желтого света, который просачивался сквозь приоткрытую дверь тайного убежища. «Ну, выкладывай!» Напускная игривость Лестера сменилась вполне явной тревогой. «Что-то серьезное?» «У нас всегда все серьезно». Велфорд осмотрелся, но темнота не позволяла разглядеть хоть что-то дальше вытянутой руки. «Есть разговор».